Тане. Ты каждую из этих фраз Перепечатала по многу раз Перепечатала и перепела На легком портативном языке машинки А теперь ты вдалеке Все дальше ты уходишь постепенно Перепечатала, переплела То с одобрением, то с пренебрежением Перечеркнула их одним движением Одним движением со стола смела Все то, что было твердого во мне Стального от тебя и от машинки Ты исправляла все мои ошибки А ныне ты в далекой стороне Где я тебя не попрошу с утра Ночное сочинение напечатать Ушла А мне еще вставать и падать, и вновь вставать, еще мне не пора. 7 февраля 77-го ночи.